Глава десятая. Буклет. Аля. Буклет. Вот что после долгих дискуссий Санбери решает презентовать Белолобову. Неожиданно, правда? Причём главным двигателем идеи, как ни странно, оказывается наилюбезнейший Клюков. Будь у меня память покороче, его дифирамбы в мою сторону в письме с копией Макару Сергеевичу непременно достигли бы цели. Но нет. Я регулярно пью магний, и с памятью у меня всё в порядке. А потому его прощальные реплики накануне, скорее напоминающие скрытую угрозу, маячит в мозгу красным флагом. Разумеется, никому на Двуликова не жалуюсь. Кто знает, на что способен санберрийский оборотень. В результате получаю по заслугам. Нечаев подключает меня к проекту и просит поработать с Клюковым бок о бок, а сам до конца недели уезжает в командировку. Вот здорово! встречаясь с белобрысой мордой утром следующего дня. В виде меня Клюков, конечно, не фыркает, но всем видом показывает, где он, тут надо задрать голову повыше к солнцу и где я, а тут склонить к стопам. Шлёпаю вместе с божеством в отдел дизайна. «А знаешь, Аля, раз уж мы теперь в одной команде, нам стоит держаться вместе», — вещает Клюков. «Ого, как заговорил команда!» «Пусть ты пустила коту под хвост неделю моей работы», я не злопамятный. Так что оставим прирекание в прошлом. Я настолько ошарашена, что не имеет язык. Оказывается, я уже успела провиниться в неких грехах. Улыбка не напоминает оскал. Ну, точно, оборотень. Ходячее благородство продолжает монолог. Сейчас ты должна напрячься и рассказать мне всё про буклет. Поняла? Про тот, что Белолобову понравился. Давай, вспоминай, как он выглядел. Я действительно напрягаюсь. Чует моё сердце, что с этим клюковым нечисто. Вся эта дружеская бутафория не к добру. Тем не менее, пока мы идём, ройсь в памяти и, наконец, говорю. Это точно был буклет конкурентов кода. Помню, обложка была такая ярко-сиреневая и убегающие перекрёстные линии, кажется, жёлтые. «И это всё, что ты запомнила?» «Не густо». «Прости, я не знала, что надо было шпионить». «Ну, какие-то еще детали помнишь? Напрягись!» Притормаживаю, задумываюсь. Там был код, точно. Код. Программные цифры на обложке, единички-нолики. Борис тогда еще высказался недовольно, почему код не у кода, а у конкурентов. Он прямо рвал и металл. Клюков слушает, но теперь как-то вполуха. Складывается впечатление, что он витает в собственных мыслях, сделав очередной поворот и вовсе приподнимая ладони, цыкает на меня. «Ладно, ясно всё», — бармочит он и смотрит задумчиво вдаль. «Значит, будем действовать так, как я скажу. Поняла?» Я не поняла, но молчу. Клюков поправляет галстук на серой рубашке, без пиджака Иван выглядит совсем щупло, проводит клешнёй по волосам и, походкой недоделанного плейбоя, продвигается вперёд, семеню за ним. Спустя пару шагов перед нами предстаёт розоволоска. «Ну, привет, Валерия! Скучала по мне?» Неестественно развязным тоном произносит Иван. «Моя недавняя знакомая смотрит на Клюкова со скепсисом, а потом замечает меня. Аля, ты!» Тут же обходит молодого человека и радостно меня обнимает. «Ну, я же говорила». «Лера, какая встреча?» Восторженно щебечу в ответ. «А я тебя искала. Уже собиралась у коллег расспрашивать, где ты сидишь». «Да, у нас тут сам чёрт заплутает. Так значит, ты теперь у Нечаева работаешь? Ага, у Макара Сергеевича. И как впечатление?» «Хм...» — прочищает голос Клюков. И игривым тоном за ширмой, которого явно прячется недовольство, обращается ко мне. «Так вы, значит, с Валерией Дамич уже знакомы, как тесен мир? Давайте-ка вы свои девичьи штучки потом обсудите, окей? У нас сейчас есть более насущные вопросы». Улыбка Леры искривляется при взгляде на Ивана. Он же, будучи уверенным в собственной неотразимости, демонстрирует кривоватые зубы. «Я расскажу тебе позже, ладно?» — тихонько говорю Лере. Она подмигивает в ответ. «Проходите». Лера у рукой показывает на рабочее место у окна. Иван не теряется, быстрым шагом направляется к единственному свободному стулу и погружает на него пятую точку. Глаза разволосой коллеги округляются. Ей явно хочется что-то сказать, но я не даю. «Я возьму?» — киваю на кресло неподалёку. «Бери», — чуть помешкав отвечает она. Дожидается, пока я прикачу стул и устроюсь, и только после этого усаживается сама. Клюков закидывает ногу на ногу и, скрестив пальцы замком, начинает вещать. «Валерия, тут такое дело, к понедельнику нам нужен готовый буклет для одного очень важного лида. С нас будут тексты и структура, с тебя дизайн. С руководством задачи согласованы и имеет самый высокий приоритет». «Я видела письмо». «Отлично, тогда будь ласка, слушай меня внимательно и запоминай. Я хочу, чтобы буклет был выполнен в фирменном стиле кода. Открой их сайт». «Там есть раздел для СМИ. Изучи всё внимательно. Возьми оттуда логотип и всё такое, а на обложку поставь код программный, до полосы. Она...» — Клюков показывает на меня пальцем. «Объяснит, какие». Хм, «Да, тот ещё джентльмен. Не выдерживаю». «Иван, а это будет не слишком в лоб? А ты Аля, что у нас, ещё и в дизайне разбираешься? Может, хочешь просветить нас и в этом вопросе?» Смотрит на меня с ухмылкой, как бы в шутку, да только нехорошо. «Извини», — Иван удовлетворенно хмыкает и продолжает. «Теперь по поводу структуры. Сделаем следующее». Пока Клюков распинается, слежу за Лерой. Отношение к Ивану написано у неё на лице. В горы она с ним явно не пойдёт. Впрочем, какие горы? Тут из сближайший булочный вопрос. «ТЗ, понятно?» «Понятно», — цедит Лера. «Тогда не будем терять время. Возникнут вопросы, обращайся к Солнцевой. Если она не знает, так и быть можешь ко мне». Молчание становится Клюкову ответом. «Материалы скоро пришлю? На согласование макет жду к пятнице!» Обводит нас высокомерным взглядом. «Работаем!» Видимо, решив закончить монолог на этой величественной ноте, встаёт и, довольный собой, удаляется. Над величавостью подходки ему не мешало бы поработать, пока она тянет на троечку. Как только Клюков скрывается за стенами коридора, Лера выдыхает и, тихо, чтобы слышала только я, говорит «фуф». «Терпеть его не могу. Скользкий тип. Как он до сих пор здесь работает?» Смиренно опускаю голову. У меня тоже смешанные впечатления о Клюкове, но жаловаться на него я пока не готова. «Я знаю, что поднимет тебе настроение», — заговорщически говорю я. «Вкусный и сытный обед». «Ты читаешь мои мысли», — смеётся Лерка, и мы направляемся в столовую. Сложно сказать, каким образом лимонный пончик оказывается на моей тарелке, но факт остаётся фактом. Приходится есть. Кисловатая глазурь напоминает кое о чём. «Лера, а ты, случайно, не знаешь, кто такой Лимонов?» «Тише», — оглядывается по сторонам. «В Санбери эта фамилия Табу. Он что, местный Волан-де-Морт?» — шепчу я, настораживаясь. «Типа того». Лера окидывает взглядом подозрительно близко проходящего парня, двух общающихся девушек неподалёку, и возвращает внимание ко мне. «Хорошо, что мы устроились в углу. Глядишь и узнаю тайну века». «Лимонов — бывшая звезда Санбери», — тихо говорит Лера. «Жёлтый карлик?» — щурю глаза я. «Если бы красный гигант не меньше, да ещё и взорвавшийся! Ёлки зелёные! Что же он натворил такого?» Да чего только не натворил. Я, правда, застала только последний его год, но какой скандалы ходили страшные. Лера оглядывается, лишь убедившись, что окружающим нет до нас никакого дела, продолжает. Лимонов работал в Санбери пять лет. Он был коммерческим директором до Егора. Знаешь, такую породу людей, которые всем нравятся. У них при встрече глаза светятся до да улыбка в поллица, будто только тебя и ждали. Лимонов как раз из этой братьи. Его обожали и клиенты, и сотрудники, и Нечаев. Носились с ним, как с мессией. Вот слава ему в голову и ударила. В том году показатели у Санбери зашкаливали. Доход в полтора раза план перевесил. Тогда Лимонов и потребовал, чтобы Нечаев его партнёром сделал. На каких условиях, я не знаю, но слухов ходило много. Кто-то даже поговаривал, что на равных. Слушаю заворожённо, даже пончик застывает в воздухе. Если коротко, полгода Нечаев и Лимонов договориться пытались, да безуспешно. Макар в партнёра его не взял, и тогда Лимонов революцию устроил. Оказалось, он уже давно подпольную игру вёл, коллег обрабатывал. В общем, бахнуло знатно. Лимонов ушёл и контору свою открыл. Переманил туда четверть сотрудников с Анбери да кучу клиентов. Ёлки зелёные! Вот-вот, вся команда на ушах стояла. А почему в СМИ об этом не писали? Я пыталась найти Алимонову информацию, но там как-то всё гладенько, сплошные общие фразы. Да потому что у Кристины Плетнёвой руки длинные. Хлопую глазами, пытаясь выстроить на основе полученной информации новую нейронную цепочку, но фактов явно недостаточно. Лера видит мой ступор и поясняет. Отец у неё важная шишка, всем рты позакрывал. Вот никто и не посмел ссоры из избы выносить. Но год всё равно был стрёмным. «Я реально думала, что меня уволят. Персонал только так сокращали, команду обновили, ого-го!» Санбери на волоске висела. «Вот это страсти!» И «Ещё какие! С тех пор о лимонах везде не говорят. Фамилия его сродни Мату. Лимон меня подери. Поняла». Лерка прыскает от смеха. «Я же откладываю пончик. Больше не буду есть лимонные, а то ещё, не дай бог, заподозрят к любви к этому фрукту». Так что, если у Кода выбор стоит между Санбери и Лимоновым, считай, бой будет идти не на жизнь, а насмерть, проиграем, всем по шапке дадут. Кажется, я скоро начну жалеть, что влезла со своим предложением. Ну, знаешь, теперь поздно пить боржоми. Лучше расскажи ко мне всё, что помнишь про этот буклет. Оставшуюся часть обеда пытаюсь выудить скудные воспоминания, тщетно. Договариваемся с Лерой, что она пока изучит фирменный стиль Кода и добудет бренд-бук по личным каналам, Моя же задача — прошерстить конкурентов и попытаться найти тот самый злосчастный буклет. На этой неопределённой ноте прощаемся и берёмся за работу. В среду Иван так и не присылает материалы. Лерка нервничает, я тоже. В четверг утром пишу Клюкову письмо с вопросом, «Когда ждать информацию?» Он звонит спустя 8 часов и голосом несчастного, которого переехал танк, сообщает, что заболел, температура 39,3, умирает. Текст доделать он не успел, слег раньше, а из набросков мы вряд ли что-то поймём. «Выручай, Аля, на тебя вся надежда», изрекает Иван перед тем, как отключиться. «Как стою, так и падаю. Мысленно, правда. Но от этого не легче. Сделать буклет к понедельнику? Самой?» «Это что, шутка?» Я вообще-то маркетолог, только по корочке. И опыта у меня ноль без палочки. Как Клюков себе это представляет? Самым верным решением было бы сейчас же набрать Нечаева и честно сказать, что Иван заболел, чтобы подобрать замену. Вот только Клюков не оставляет мне выбора. И его жалобный слабый голос так и маячит в мозгу. Ты только не подставляй меня перед Нечаевым, будь ласка. Если всплывёт, что я подвёл его на присейле, мне конец. А ведь у меня мать на шее». «Нельзя мне без работы остаться!» С чего нечаиво увольнять болеющего человека, я понять не могу. Хотя после мутной истории с Лимоновым всякое может быть. Кто знает, какие у них тут правила. Судорожно соображаю, как поступить, а потом бегу к Лере. Выкладываю всё как на духу. «Ладно, клюково-свозу, кобыли легче». Как-то странно утешает она. «Да я ведь буклет ни разу в жизни не делала! Даже не знаю, с какой стороны подступиться!» Страдаю я. «Ай, да что там сложного? Справимся!» Лера говорит так уверенно, что я волей-неволей ей верю. «Вот что. Первым делом найди тот буклет, который так понравился Белолобову. Хоть из-под земли достань. Без него нам никак». «Клюков вроде хотел свою структуру сделать. Клюков вряд ли теперь имеет право голоса», — отрезает Лера. «Да и сама подумай. У Белолобова что, буклетов мало? Ему понравился тот, конкретный. Вот мы и должны понять, что именно его зацепило». «Верно». Во всей этой суете я совсем упустила главное. Буклет должен понравиться не нам, Белолобову. Хорошо, хоть Лерка сохраняет ясность ума. Возвращаясь на рабочее место, еще раз прохожусь по конкурентам кода. Ёлки зелёные, да сколько же их? Тут до утра сидеть хватит. Регистрируюсь на сайтах и скачиваю все материалы подряд. Перебираю брошюры, буклеты, листовки и... Ничего. Ничегошеньки. На часах семь вечера. Офис стремительно пустеет, а в приёмной и вовсе шаром покати. Делаю кофе в надежде освежить голову. Увы, кофе выпит, а мысли вместо того, чтобы дружно работать, объявляют забастовку. Отчаявшись, прикрываю глаза и потираю виски. И тут же замираю на месте. Перед глазами пролетает воспоминание. После разгромной речи в адрес нерадивого маркетинга Белолобов швыряет буклет на журнальный столик и уходит, а я... «Вместо того, чтобы выбросить буклет, кладу его на стойку к собратьям». «Елочки-палочки, неужели память меня не подводит? Неужели так оно и было?» «Цепляюсь за призрачный шанс. Разумеется, с тех пор прошел целый месяц, но разве кто-то в здравом уме наводит порядок на этих стойках? Конечно, нет. А значит, значит, буклет до сих пор может находиться там». Воодушевлённая, хватая сумку и молодым гепардом, приметившим добычу, срываюсь с места. «Пусть мне повезёт! Пусть мне повезёт!» Ни на секунду не притормаживая, добегаю до Невского, сажусь в первый попавшийся автобус и еду до набережной канала Грибоедова. Пулей лечу до прошлого офиса, прошу знакомого охранника меня пропустить и прыгаю через ступеньку, скачу наверх. Бывшего босса на месте нет, зато в приёмной за моим бывшим столом сидит новая помощница с кудрями-завитками. Слава ёлкам, она из тех, кто задерживается на работе до последнего. Скомканно представляюсь и, как могу, объясняю ситуацию. Умоляю разрешить поискать буклет на стойке буклетницы. Кудряшка просьбе удивляется, но не возражает. Подбегаю к буклетнице, присаживаюсь на корточки, начиная крутить металлическую конструкцию и перебирать материалы. Вытаскиваю то одну, то другую пачку. Ничего. Пусто. Пустёхонько. Закончив первичный осмотр, начинаю по новой. Вдруг я что-то упустила. Просматриваю каждую пачку медленнее. Ещё раз, ещё раз. В отчаянии опускаюсь на пол. Бесполезно. Я не справлюсь с задачей. Как сделать то, не знаю что и попасть в точку. Да ещё и с Белолобовым, который искренне считает маркетинг профанацией. Это конец. «Эй, ты чего?» — интересуется кудряшка. «Да так. Почему-то была уверена, что положила буклет на стойку, но, видимо, память уже подводит. На эту? Так я буклетницу в порядок приводила, мусор убирала». Только Надежда успевает выснуть длинный нос, как тут же получает щелчок. Всё. Теперь без шансов. Буклет покоится в помойном ведре. «А, знаешь что? Подожди, я на складе посмотрю. Я ведь пока ещё ничего не выбрасывала, решила дать вещам отлежаться». «Что? Не выбрасывала?» Вытягиваюсь по струнке, как испуганная белка. Смотрю вслед кудряшки и не смею ни на что надеяться. Минуту спустя она возвращается с коробкой, которую торжественно мне вручает. «Посмотри здесь!» Благодарю и трясущимися пальцами очень аккуратно выуживаю материалы. Один, второй, третий. И тут вижу его, родненького, тот самый буклет с кодом на обложке, которым восхищался Белолобов. Несколько раз моргаю, не веря своему счастью. Буклет остаётся на месте. «Да, да, да!» Восторженно верещу, обнимая кудряшку, благодарю её так, будто она продала мне лотерею с выигрышем в миллион. Девушка натужно улыбается, явно не зная, куда скрыться от моей прыти. Наконец, коротко, но бурно прощаюсь и с буклетом под мышкой покидаю бывший офис. По дороге строчу Лере «Никуда не уходи, будем ночевать в офисе». За 20 минут добираюсь до Санбери и, не тратя времени даром, мчусь в отдел дизайна. «Розовые волосы Лерки вижу издалека, сидит в отделе, одна оденешенька Бегу, словно Шрек замедленной съемки и, размахивая буклетом, в воздухе кричу «Он у меня!» «Боги, во что я вляпалась?» — горестно изрекает Лерка. «Катастрофа!» — поддакиваю я, не питая и талики иллюзий. «Мы действительно попали, потому что это не буклет конкурентов, а комикс какой-то. Инфографика на инфографике сидит и инфографикой погоняет». Чтобы отрисовать эти милые картиночки со смыслом, нужен явно не один рабочий день. И даже не рабочий день с двумя выходными. Тут, ёлки зеленые, недели не хватит. А уж если вспомнить, что в помощь Лерке достался уникальный профессионал в лице меня, впору рвать волосы. Ладно, мои три волосины не жалко, а вот за розовую гриву коллеги обидно. Лерка горько вздыхает, закрывает злосчастную находку буклет и отправляется домой. Поохов и паохов ещё немного, следуя её примеру. Ночь проходит кошмарно. Мне снится хмыкающий Белолобов. «Не думал, что кто-то сможет сделать буклет хуже моих маркетологов. Но вы смогли!» Ему на смену приходит Клюков. «Это всё она! Я болел!» И к утру добивает баритон Макара Сергеевича. «Сначала шипучка, а теперь это?» В офис прибегаю первой к 7.30. К восьми приходит Лера. Весь день мы, не поднимая головы, пашем. От звонков Нечаева я подскакиваю. К счастью, его поручения решаются за минуты. Как же хорошо, что босс в командировке, а я ведь сначала расстраивалась, глупая. Во второй половине дня начинаю отправлять тезисы на согласование Клюкову. Все они проваливаются в чёрную дыру. Лишь под вечер я ловлю ответный сигнал «Я тебе доверяю». Хоть что-то. Суббота становится подозрительно похожей на пятницу, воскресенье на субботу. Лера торопится изо всех сил, но мы все равно не успеваем закончить вовремя, а значит, печатать экземпляры придется утром, если, конечно, будет что. Поднимаю на уши типографию, они так от меня устают, что клятвенно обещают ждать в 9. На все про все у нас будет полчаса. Не чай в Строфимовом уезжают к Белолобову в десять. Если хоть что-то пойдет не так. Мне не сдобровать. Лера работает всю ночь, я всю ночь нервничаю. К утру присылает ссылку на буклет и уходит спать. Обещаю на Лерку молиться и бегу в типографию так быстро, будто улепётываю от стада кабанов. К счастью, меня ждут. И всё вроде идёт как надо, но медленно. Слишком медленно, ёлки зелёные. 9.15, запускается печать. 9.30, буклеты на брошюровке. В 9.40 от Нечаева приходит СМС-ка «Аля, где материалы? Мы через 15 минут выезжаем?» С трудом попадая по клавишам, страчу ответ. «Лечу, Макар Сергеевич». Выхватываю еще не успевшие остыть буклеты из рук технического специалиста и, сломя голову, несусь в офис. Подбегаю к проходной, но подняться не успеваю. Нечаев, Трофимов и... Клюков, вполне себе здоровый, между прочим, стоят прямо у выхода. «Аля, ну что за дела?» — говорит Нечаев. «Простите, Макар Сергеевич, тут был аврал!» — передаю буклеты ему в руки. «Вот, всё готово!» Клюков стоит рядом, как ни в чём не бывало. Нет, чтобы заступиться. Молчит. «Ладно, лицо директора смягчается. Главное, успела». Тройка в деловых костюмах с кожаными портфелями и фирменными пакетами Санбери в руках удаляется, а я в полной прострации поднимаюсь в приёмную. Минут пять сижу и тупо смотрю на фикус. Мы с ним сроднились за последние дни. Напряжение, словно морской отлив, потихонечку отступает. Включаю ноутбук, и пока грузится почта, завариваю мятный чай. С комфортом усаживаюсь за рабочее место, беру чашку и делаю глоток. Жужит телефон. На экране светится и в тот же миг исчезает сообщение от Клюкова. «Что ты наделала, бестолочь?»